Глава четвёртая. Я прищурилась, пристально всматриваясь в блеск стали в руке матери. Она вытащила мой охотничий нож из рюкзака. Теперь я широко раскрыла глаза и приоткрыла рот, но затем я быстро подправила выражение лица, чтобы Роджина не заметила. Что во имя Создателя? Мама намеревала с ним сделать заколоть щеек. Мама ни разу за всю свою жизнь никого не убила и даже мухи не обидела в прямом смысле. Вся эта ситуация свела её с ума. Я пошатываясь прошла вперёд, и даже не видя меня, Ищейка протянула руку и положила мне её на плечо. Моё сердце так сильно колотилось в груди, что я слышала его шум в ушах. Другая рука опустилась на другое моё плечо, и я подняла глаза и увидела вторую ищейку. Словно единое существо, они обе вдохнули одновременно, запрокинув головы назад, как будто хотели поглотить мой запах. Я содрогнулась, чувствуя, словно в этот момент вся моя душа обнажилась. Что-то, какая-то магия гладило меня тогда, скользя по моей коже и проникая в мою грудь. Моё дыхание стало прерывистым, и они обе одновременно улыбнулись. Сандаловое дерево сказала та, что слева. Ним, сказала та, что справа. Кровь, сказали они обе в унисон. И очень много магии, сказала та, что слева, раздувая ноздри. Гадес. Достаточно, чтобы выносить и родить королю ребёнка. Раздался полный надежды голос рыджины у меня за спиной, и я задержала дыхание. Они обе одновременно пожали плечами. Больше, чем в этой девушке. Они тряхнули головами Кендл и заговорили в унисон, как будто разделяли одно сознание. Но не так много, как у девушки из мрачной пустыши. И я с облегчением вздохнула. В мрачной пустыне была девушка, обладавшая большей магией, чем мы с Кендл. Слава Создателю. Но ну, всё равно. Забирайте их обеих, сказала Имреджина, и я напряглась с подых хваткой. Их нужно будет должным образом испытать. И в конце концов, Решение о том, кого нужно выбрать, остаётся за королём. Забирать их обеих куда? Кендел и меня в нефритовый город? Их руки отпустили меня, и я выскользнула, чтобы встать рядом с Кендел, желая убраться подальше от раздувающихся ноздрей и щечек. Мой взгляд остановился на маме. которая бесстрастно наблюдала за ищейками. И я подметила, как она положила охотничий нож обратно в мой рюкзак. Меня захлестнула волна облегчения. Не могли бы семьи двух избранных девушек, пожалуйста, выйти вперёд, чтобы поговорить со мной? Громко выкрикнула рыджина. Все остальные могут идти. Никто не шевельнулся. Казалось, они не хотели, чтобы шоу заканчивалось. "Вон!" взревела Рэдджина, и это встряхнуло всех и вывело из транса. Толпы людей направились к дверям, когда мать и отец Скендл осторожно подошли ближе к Рэдджине. Я наблюдала, как моя мама взвалила на плечи мой тяжёлый рюкзак, И последовала за ними, чтобы предстать перед командиром королевской стражи. Ищейки Шарка начали выходить из комнаты, но на полпути они остановились и обе обернулись через плечо, чтобы посмотреть на меня. Сделав ещё один вдох, одна из них как нестранно ни охнула, а затем они удалились. Жуть, прошептала Кендал. Но я обнаружила, что была не совсем с этим согласна. Да, это было жутко, но им также удалось заворожить меня. То, как они ходили, бесстрастней. Складывалось ощущение, будто они чувствовали стулья и людей на своём пути и двигались так, чтобы избежать столкновения с ними. Если что-то и пугало меня, так это их абсолютная сила, которую я одновременно уважала. Реджина достала кусок пергамента и обратилась к нам скендл. У вас обеих начались месячные кровотечения, напрямую спросила она. Мои глаза расширились от направленности её вопроса. Она бросила на меня извиняющийся взгляд, и я кивнула. Щеки Кендл вспыхнули, когда она посмотрела на своего отца, который откашлялся. Но она тоже кивнула. В пепельной деревне не принято было говорить о месячных кровотечениях в присутствии мужчин. Мы обсуждали эту тему только среди женщин. Раджина, казалось, поняла это и пробормотала слова извинений Кентал. У кого-нибудь из вас уже была беременность? спросила она нас, и мы обе в унисон отрицательно покачали головами. Я не знала, как у них обстоят дела в нефритовом городе, но здесь девушки сохраняли свою непорочность до замужества. Конечно, некоторые девушки тайно спали с мужчинами, но об этом не говорили и не стремились к этому. Если бы распространился слух о том, что твоя непорочность была нарушена до брака, ни один уважаемый мужчина не взял бы тебя в жёны. Она что-то проверила на пергаменте, а затем спросила наши полные имена. Записав их Она повернулась к нашим родителям. Кендл и Арвен будут доставлены под охраной элитной королевской гвардии Дрейкинов в Нефритовый город, где они будут жить, пока король не сделает свой выбор в пользу своей будущей жены. Кендл восторженно пискнула, и Рэджина сделала паузу. В каждое наступление полной луны пока они будут отсутствовать вам будут выплачивать по 500 нефритовых монет мать и отец скендл ахнули от шока но моя мать хранила молчание её глаза сузились глядя на рыджину а что если я не хочу продавать свою дочь королю дерзко спросила мама я обомлела На лице Реджины отразился шок. "Мам, никто ничего не говорил об их продаже. Вы получите справедливую компенсацию за их временное отсутствие. Я не могу есть нефритовые монеты. Моя дочь охотница, и без неё у нас не будет еды, как и у небольшого процента жителей этого города." признала мама со злобой в голосе. То, что она сказала, было отчасти правдой. И осталась значумой охотницей в деревне. И то мясо, которое мы не съедали, мы продавали или обменивали другим. Но после сегодняшнего улова кугуара нам хватило бы еды по крайней мере на две луны. Нефритовые монеты сгодились бы для других целей. И она могла бы обменять их на еду у жителей соседнего цыганского утёса, если понадобится. Реджина кивнула моей матери. Если вы позволите мне закончить то, что я должна сказать, вы обнаружите, что компенсационный набор также включает мясо, сухофрукты, дрожжевой хлеб и шоколад, доставляемые каждые 2 недели. шоколад оживилась мать Кендл. Моя мама замолчала. Больше не о чем было спорить, не выглядя при этом подозрительно. С вашими дочерьми будут обращаться как с высокородными. У них будут слуги и личные покои в нефритовом замке, продолжила Раджина. И я увидела, как на мамином лице отразилось поражение. Поскольку мы не хотим отрывать их от их культуры и домашнего уюта, при желании каждый из них может забрать по одной служанке из своего родного города, сказала Раджина, и я воспрянула духом. Я встретилась взглядом с матерью и подумала, не слишком ли молода Адалин, чтобы брать её с собой? Возможно, Наша мама всё ещё нуждалась в том, чтобы петь ей на ночь перед сном. Мама слегка покачала головой из стороны в сторону, как будто читая мои мысли. И я кивнула. Тогда я отправлюсь одна. Так будет лучше. В пепельной деревне служанки не были заведены. Так что я сомневалась, что Кендел тоже кого-нибудь возьмёт с собой. В случае предложения руки и сердца, позже вам будет предоставлен новый компенсационный набор. Если вы согласны, пожалуйста, подпишитесь здесь и знайте, что вы оказываете всему королевству огромную услугу. Она вытащила из своей наплечной сумки два пергамента поменьше. Я ожидала, что она вручит их нашим родителям, но она вручила их каждой из нас с ручкой. Кендел покраснела как свёкла, держа ручку. И я знала почему. Она ведь не умела читать. Как швея, ей действительно это было ни к чему. И я научилась этому только потому, Что начиналось с ученичества у городского книжника до смерти отца. Когда год неурожая картофеля вынудил меня заняться охотой, чтобы мы могли выжить. Я указала на ту часть, где было написано подпишитесь здесь, и Кэнтл взяла ручку и нарисовала большую X. На долю секунды я взглянула на рыджину и обнаружила Что она с любопытством наблюдает за мной? Что случилось бы, если бы я не подписала? Навлекло ли бы это позор на пепельную деревню, а на мою семью? Неужели король сам явится сюда, перекинет меня через своё седло и заберёт силой? Мне казалось, что у меня не было особого выбора. Если бы я упрямствовала, Они могли бы забрать меня в любом случае. Но тогда отменили бы предложение нефритовых монет и еды. И тогда где бы я была? Я намеренно не смотрела на маму. Я не хотела видеть, как она настойчиво требует, чтобы я отказалась. Я просмотрела документ и обнаружила, что в нём действительно было указано всё, что обещала Рджина. И он был подписан самим королём. 500 нефритовых монет. И я быстро подсчитала. Нам требовалось около 15 нефритовых монет на луну, чтобы прокормиться. 500 означали, что мать и Адалин будут сытыми, и дом будет тёплым в течение следующих 3 зим. Это так много значило для нашей жизни. И в соглашении было указано 500 нефритовых монет за каждый лунный цикл. Там не было указано, что он будет всего один. Так что я поеду туда и буду наблюдать за тем, как король будет обхаживать эту девушку из мрачной пустоши, всё это время собирая свои нефритовые монеты и дрожжевой хлеб. И тогда я вернусь, располневшей и богатой. Я схватила ручку и нацарапала своё имя, прежде чем смогла убедить себя отказаться. Мой почерк был ужасен. Я никогда не практиковалась так много, как другие в моём классе Песцов, но моё имя всё ещё было разборчиво в строке. Арвен Новаксон. Отлично. Нам нужно ехать. Мы бы хотели добраться до Цыганского утёса до наступления темноты. Реджина собрала у нас соглашение и сунула их в свою сумку. Возьмите с собой всё, что пожелаете. Я попрошу носильщика загрузить повозки. Сегодня праздник мая. Разве мы не можем поужинать и отпраздновать с ними? спросила мама, и в её голосе явно слышалось разочарование. Раджина вздохнула и посмотрела на мою мать. Мне действительно жаль, мам. Мы были в пути целую луну. Проделали весь путь от мрачной пустоши сюда. Это дело королевской важности, и оно не может ждать. С этими словами она хлопнула в ладоши, как бы подгоняя нас, и я направилась через комнату вслед за мамой. Когда я подошла к ней, она развернулась и вышла, повернувшись ко мне спиной. Острая боль печали и непринятия пронзила меня, и я поплелась за ней. "Следуй за ними, Нокс", сказала Реджина Трейкин. который стоял у входной двери. Она не доверяла мне, и я не винил её. Я пыталась избежать всего этого с помощью фальшивой поездки на охоту, а моя мать вела себя скрытно и странно. Мы не разговаривали всю дорогу до нашей хижины. И когда мы подошли к двери, мать попросила Нокса подождать снаружи. Что он и сделал? Когда она наконец прошла в мою комнату и повернулась ко мне лицом, у меня внутри всё сжалось от слёз, которые текли по её лицу. "Я не смогла уберечь тебя", сказала она. "Что? Нет!" Я бросилась вперёд, чтобы успокоить её. "Мам, я в порядке." В мрачной пустыне живёт какая-то более могущественная девушка. Он женится на ней и забудет обо мне, и мы получим 500 нефритовых монет. Но мама покачала головой. Что если твоя сила растёт с каждым днём? Что если к тому времени, когда будут проходить испытания твоей магии, ты станешь сильнее? Чем девушка из мрачной пустоши. Тогда я сбегу, пробормотала я. Мама посмотрела на меня неодобрительно и фыркнула. Он, король дракон Амбергейта. Нет такого места, куда бы могла пойти ты и куда бы не смог последовать он. От её заявления у меня по спине побежали мурашки. Мама шагнула вперёд, положив руки мне на плечи. Если всё будет идти к тому, что твою силу вот-вот обнаружат и станет очевидно, что ты можешь обладать магией, которая даже сильнее, чем у него. Мама, это невозможно. Она обезумела и стала параноиком. Теперь я была по-настоящему напугана. Анна наклонилась ближе ко мне, её хватка на моих плечах усилилась. Послушай меня, Арвен. Если окажется, что всё идёт именно так, что твоя магия может каким-то образом представить для него угрозу, тогда ты влюбишь его в себя, чтобы он не убил тебя. Понимаешь? Убить меня? убить меня, потому что моя сила была бы больше, чем у него? Разве это не то, чего он хотел? Может быть, и нет. Может быть, он хотел женщину, обладающую достаточной силой, чтобы подарить ему наследника, но не чрезчур могущественную. Как сказала Рюджина, мужчина не хочет, чтобы женщина была сильнее его. Может быть, именно это случилось с женщиной, которая родила меня. Впервые с тех пор, как всё это началось, я испытывала неподдельный ужас. Как? Как мне заставить его полюбить меня? Румянец окрасил щёки моей матери. Твоё тело может делать то, чего так страстно желают мужчины. Заставь его думать об этом каждый раз, когда вы находитесь в комнате. Но не давай ему этого, пока вы не поженитесь. Теперь настала очередь моих щёк вспыхнуть. Она имела в виду спать с ним. Кендел мне всё об этом рассказала. Она всему научилась у своей тёти, которая работала на цыганском утёсе. Была всего на двезимы старше нас и раскованна. А ладно, смущённо пробормотала я. Поженимся с ним? Неужели она говорила это всерьёз? Если так всё же случится, ты будешь сильной королевой. о который он мечтает и подаришь ему много наследников но убедись что он обожает тебя чтобы он не убил тебя после рождения детей мамин совет был суровым но он ведь так не поступил бы какой порядочный человек стал бы всё что я слышала о короле Вальдрене Это то, как он был добр к своему народу, как сильно он заботился о своей покойной жене, королеве Амелии. Он поддерживал её с каждой потерей ребёнка, все любили его. Он был добрым. Так? Достаточно добрым, чтобы ожидать за воротами пепельной деревни. Достаточно добрым, чтобы натравить на меня свою стражу. и обнажить свой клинок? Достаточно добрым, чтобы поспешно жениться повторно просто ради наследника. Эти мысли напугали меня. Поэтому я потрясла головой, чтобы отогнать их. Мои глаза наполнились слезами. Адалин. Мне пойти попрощаться? Но мама лишь покачала головой. Это сильно её расстроит, и она устроит сцену. Оставь ей записку и отправь подарок с первой партией продуктов. Я кивнула, подойдя к нашему общему ночному столику и достала клочок бумаги и ручку. Я научила Адалину маму читать и писать. Во время моего двухлетнего ученичества у книжника. Моя любимая Адалин. Я люблю тебя больше, чем все нефритовые камни на нефритовой горе. Позаботься о маме. Я пришлю подарок из нефритового города. По скрипту. Не будь занозой. С любовью Арв. Мне не хотелось прощаться таким образом, особенно после нашей утренней ссоры. Но мама была права. Она бы закатила огромный скандал, а я не хотела покидать деревню в слезах. "Мам!" донёсся голос стражника. И мама тяжело вздохнула. "Вы приходите, забираете наших дочерей." И даёте нам 5 минут, чтобы собрать их и проводить, крикнула она ему в ответ. Он ничего не ответил. Мама, будь любезней, упрекнула я. Я знала, что она была очень встревожена, но теперь я беспокоилась, не доставит ли её поведение мне неприятностей в Нефритовом городе. Есть ли Рюджина? А теперь и Нокс будут считать мою мать нелюбезной, они могут усложнить мне жизнь. Мы с мамой схватили сундук в ногах моей кровати, в котором хранились зимние меха, и начали вытаскивать их и складывать туда нужные вещи. Нефритовый город находился недалеко от океана. Там не было снега. Я начала собирать свои вещи. и мама выскользнула из комнаты. Сейчас вернусь. Когда она вернулась, в руках у неё были самые великолепные кожаные доспехи, которые я когда-либо видела. Мама. Она ухмыльнулась. Мескендл. Работали над ними весь год. Это должно было стать подарком на твой день рождения. За всю добычу, которую ты принесла в дом. Каждая из них еда на нашем столе. Она положила их на кровать, и я сидела ошеломлённо. Это была блестящая, хорошо смазанная бронзовая кожа, сшитая кусочек за кусочком. Каждый кусочек от разного животного. Я узнала более тёмнуюшкуру андатре. Мать и Кендел поместили её в центр корсета, а затем Кендел вырезала на нём завитки и цветы, которыми она славилась. На плечнике были такой тонкой филигранной работы, что я не смогла удержаться, чтобы не протянуть руку и не прикоснуться к ним. Я не могу это принять. Их украдут или я их испорчу. Это слишком прекрасно. Эти доспехи красивее, чем военное обмундирование королевской гвардии. Более обстоятельно выполнены в художественном оформлении и украшении. Вздор. Ты ведь претендуешь на то, чтобы стать королевой. Ты будешь с честью их носить, произнесла мама. И я усмехнулась. Ты права. Может, мне сейчас их надеть? Мама кивнула, и я выскользнула из своей туники и брюк, и она помогла мне надеть облегающий охотничий костюм. На нём были кожаные манжеты, застёгивающиеся на пуговицы, и соответствующий пояс с кошельком для нефритовых монет. Левую подмышку немного защемило, но я ничего не сказала, потому что мама смотрела на меня со слезами счастья на глазах. Кендл, может, мне помочь немного распустить этот шов слева в нефритовом городе? Это кольчуга великолепна, сказала я ей и покрутилась. Она кивнула, держась за горло, поскольку за последние несколько часов проявила больше эмоций, чем за всю мою жизнь. Я Я знаю, сегодня много всего произошло. И я надеюсь, что ты всё ещё чувствуешь себя моей дочерью. Заплакала она. Тот факт, что она могла думать иначе, разрывал моё сердце пополам. Не редко, когда мать умирала во время родов, тёте или подруга забирали ребёнка как своего собственного. Ребёнок был любим и счастлив, он ни о чём не догадывался. Это то же самое, что произошло у нас. За исключением того, что эта женщина была незнакомкой, а моя мать поступила по-доброму. Я всегда буду чувствовать себя твоей дочерью. Я ей два могла говорить: из-за своих эмоций. Арвен? Раздался голос Рджины из дверного проёма, и мама слегка вздрогнула. Ты даже на ночь не сможешь остаться, спросила она меня. Тебе нужно немедленно уезжать в Нефритовый город. Я протянула руку и схватила её за руки. Мне кажется, они уже объехали всё королевство. И это их последняя остановка. Они должны быть тоже хотят вернуться к своим семьям. Мама кивнула и притянула меня к себе для последнего объятия. Я наслаждалась этим моментом. Это было искреннее объятие между мной и матерью, которая, как я теперь знала, не рожала меня. И всё же я любила её не меньше. После того, как мы отрвались, Она обхватила мой сундук, а затем вышла из комнаты. Насильщик, позвала она на весь дом с противным носовым акцентом нефритового города, который заставил меня хихикнуть. Секундой позже появился мужчина в длинном дорожном плаще и взвалил мой сундук себе на спину, как будто он был сделан из воздуха. магии. Он был невысоким и тощим, так что так и должно было быть. Это проявление магии было типичным для народа драконов, которые жили в нефритовом городе и были могущественны. Я последовала за мамой к дверному проёму, где Реджина стояла рядом с Ноксом, другим членом королевской гвардии. Быстрый взгляд на их нагрудные пластины подтвердил мои подозрения. Почти все стражники здесь были не просто королевскими гвардейцами, они были дракинами. Король привёл с собой свою самую знатную элитную команду на поиски жены. Вопрос: зачем? Его собственные люди не причинили бы ему вреда? Было ли столкновение с королевой Nightfallа на границе серьёзнее, чем я предполагала. Попрощаемся здесь. Я не хочу плакать на глазах у всего города, сказала мама, едва сдерживая эмоции. Я кивнула, обнимая её в последний раз, а затем с дрожью вышла за дверь дома моего детства. Оглянувшись через плечо, Я нахмурилась, заметив в кастрюлю с кипящим рагу. После целой недели охоты я даже не получила свою законную миску маминого рагу из кугуара. Этому шеф-повару из замка Нефритового города хорошо бы быть лучшим кулинарным мастером в королевстве, потому что я была голодна.